Вторая. Немного бюрократии. 14 августа 2622 года. Город Синандж. Планета Терта. Система Макран. Ненавижу писать отчеты. Нет, «ненавижу» — это неправильное слово, оно упирает на эмоцию. А я ненавижу писать отчеты не только эмоционально, но еще и интеллектуально. И даже физически, стоит только мне сесть за планшет, тотчас начинает ломить виски и бурчать в животе. Увы, именно из них, из этих отчетов, в значительной степени состоит служба любого командира. Тоже же в них такого отвратительного? Пожалуй, то, что в несколько казенных фраз нужно втиснуть множество важных, одна важнее другой, деталей. Неясно, о чем писать, о чем молчать, и почему ты пишешь об этом, а не о том, всякий раз пропускаешь момент, когда начинаешь завираться. В общем, писать отчет об операции — Это как вручную разливать озеро Байкал в бутылки из-под одноименного прохладительного напитка. Параграф третий. Противодействие разведывательно-диверсионным группам противника. Перевод каретки. Диктовал я. 7.08.22. Оперативное соединение мятежников «Сефит» в составе авианосца «Севашта» линкора комбис и четырех фрегатов вышло из «Х-матрицы» в районе планеты Урмия. В числе прочих набеговых действий противникам в район моря «Радуги» были направлены четыре гидрофлуггера «Сен-Мурв» с истребительным сопровождением. На момент обнаружения противника флуггерами «Кассиопея-Е» с космодрома «Урмия-Промышленный» Сенмурвы успели совершить посадку на свободную от льда поверхность моря Радуги. Три из четырех гидрофлогеров были уничтожены силами эскадрильи И-03 второго гвардейского авиакрыла. Одному удалось вернуться на борт авианосца Севашта. Цели, которые преследовали Сенмурвы, остались невыясненными. На поверхности моря Радуги не было обнаружено предметов достойных внимания. В этом месте я прервался. Ничего особенно радостного на ближайших страницах отчета не предвиделось. Откровенно говоря, больше всего на свете мне хотелось забыть об этом эпизоде навсегда, но порядок есть. Порядок. Спустя трое суток 10.08.22. Космодром Урмио-Промышленный, расположенный у подножия горы Рангха, с превышением над поверхностью Метанового океана от 5 до 48 метров, был внезапно атакован несколькими группами конкордианского спецназа Скорпион. Спецназ появился на первом и третьем пирсах базы гидрофлугеров, и благодаря эффекту внезапности После короткого огневого боя с бойцами роты охраны смог прорваться на главное летное поле космодрома. Там конкордианцы уничтожили подрывными зарядами три транспортных Андромеды и захватили недавно прибывший люксогеновый танкер Таганрок. Со всей очевидностью, именно танкер являлся главной целью их нападения. Противнику удалось поднять Таганрок в воздух и вывести его на орбиту. На этом месте я вскочил, и что было дури, стукнул кулаком по столу, да так, что планшет подпрыгнул и едва не полетел на пол. В официальных терминах все это было еще туда-сюда. Но если вдуматься, ведь позор же, позорище. Война закончена. Конкордия оккупирована. Победители раздают друг другу звания и награды, кутят по санаториям, обзаводятся женами и строят планы на будущий отпуск. А в это время в одной не самой захолустной системе последняя горстка спецназовцев побежденного врага преспокойненько врывается на космодром первого класса и угоняет танкер, залитый под пробку, драгоценным люксогеном. И люксоген этот нужен им вовсе не на продажу. Говорят, по сей день есть места, где можно нелегально продать целый танкер, а для того, чтобы заправить свои боевые звездолеты. То есть имеем самую настоящую войну в мирное время. А командование в это время клацает клювом. И хотя к тому дню, когда я диктовал все это своему планшету, с мятежной клонской эскадрой севит уже было покончено, ощущение того, что в системе Макран происходило, да и чего там будет происходить впредь, нечто невероятное, ни в какие ворота не лезущее, меня не покидало. Угон Таганрога обеспечивался двумя конкордианскими фрегатами, район ожидания которых, судя по всему, был приближен к системе Макран на расстояние менее одной световой недели. Получив кодовый сигнал с борта захваченного Таганрога, фрегаты совершили X-переход в район планеты Урмия. По счастливому стечению обстоятельств, их люксогеновые двигатели находились на грани полной выработки ресурса, из-за чего дельта-радиусы возросли втрое, и оба фрегата вышли из с матрицы на значительном удалении от расчетной точки рандеву. Это позволило группе Андромед под командованием капитан-лейтенанта Котова, возвращавшихся с минных постановок в районе Илона, крупнейший спутник Урмии, При помощи умелого опасного маневрирования на скрестных и встречных курсах с Таганрогом привести конкордианцев в замешательство и задержать разгон танкера. Благодаря этому эскадрилья И-03-2 -го «Гоакр» смогла нагнать танкер и прицельным огнем разрушить его орбитальные двигатели. Я умолк и закрыл глаза. Мною овладели воспоминания. Но не о перехвате Таганрога, которого я не видел, а о двух других звездолетах, которые нам было приказано взять на абордаж над Паркидой в июне. Транспорт, снабжение Хешт и эскадренный тральщик Югир нарезали витки орбиты над планетой-гигантом Бирб. Прикрывшись кольцом Бирба, клонским кораблям подкралась стая европейских тяжелых торпедоносцев «Кормаран» и, красиво пройдя над ними в строю колонна звеньев, засыпала добычу тысячами снарядов из подвесных пушек. Хешт попытался сойти с орбиты. Но часть двигателей отказала, и транспорт завертелся волчком. «Югир» поначалу показался более везучим, ему удалось достичь второй космической, и он начал удаляться от «Бирба» по параболе. Мой взвод завороженно наблюдал за всеми этими эволюциями с борта авианосца Николай Гулаев. Некоторые нервно жевали бутерброды, Некоторые, как наш Хатхайёк Щедролосев, довольствовались минеральной водой без газа, но нервничали все без исключения. С минуты на минуту нам должны были поставить задачу на абордаж. Но о каком абордаже могла идти речь в сложившихся условиях? Хешт вращался как танцующий дервиш из директории «Ислам», таких частенько показывают по каналу «Цивилизация», а Югир улепетывал во все лопатки. Догонять его на керосирах не хотелось совершенно. Мы с циклопами успели заключить несколько пари на предмет того, кто именно попадет нам в лапы Югир или Хешт, а Щедролосев опростал двухлитровую бутыль Загорской освещенной, когда все разрешилось за какие-то полторы минуты. Красавец Хэшт, все так же кувыркаясь, вошел на космической скорости в стратосферу Бирба. Вокруг него занялось огнистое сияние. Еще несколько мгновений и... грянул взрыв. Был противник и нет противника. Югир не отставал от товарища, когда казалось, что он вот-вот исчезнет в экс матрице Все мы разом поняли, что его траектория неизбежно проходит через нижнее кольцо Бирба. Помню, никто из нас не обронил ни слова, каждый боялся пропустить хотя бы одну деталь этого рокового зрелища. Наконец, Югер потерялся на фоне бурого космического мусора, собранного гравитацией и временем в кольцо вокруг Урмии, а затем бледный проблеск взрыва, обозначил место крушения клонского тральщика. Учитывая, что Таганрог был расстрелян на низкой орбите, у него были все шансы разделить судьбу транспорта Хешт. К счастью, обошлось. Я вновь включил планшет на запись и продолжил. Затем последовал захват Таганрога силами трех взводов 92-й отдельной роты «Оснас». Операции руководил капитан Плахов. В перестрелке на борту танкера были уничтожены 19 бойцов спецназа «Скорпион». Еще шестеро были взяты в плен, все с ранениями средней тяжести. С нашей стороны потеряно убитыми 8 человек, ранены 16. Также убиты 10 человек из экипажа танкера, включая капитана из старпома.